Глава 17. Среда, 24 февраля, 14.15. Мои успехи в адвокатуре были неизменно связаны с неожиданными ходами и неготовностью к ним обвинения. Вся государственная машина движется вперед, скрипя по рельсам рутины, и система преследования тех, кто приступил законы государства, привязана к тем же рельсам. Внезапно став обвинителем, я обещал себе не забывать об этом и не поддаваться соблазну наезженных путей, суливших удобства, но чреватых многими опасностями. Я зорко следил за Ройсом, словно снайпер в кроне дерева, пытаясь заранее распознать и обезвредить задуманные ему ловки одно за другой. Именно с этой целью мы со свирепой Мэгги встречались в моем новом офисе, чаще обычного, обсуждая стратегию и тактику, И сегодня нам нужно было договориться, как отражать главную возможную атаку предварительного этапа. Мы знали, что Ройс до начала процесса непременно подаст ходатайство о прекращении дела. Это была азбука защиты. Неясными оставались лишь аргументы, которые он приведет, но подготовиться следовало к каждому. Известно, что снайпер, подстерегающий вражеский патруль, в первую очередь должен поразить командира, радиста и врача. В случае удачи остальные впадают в панику и разбегаются. Наши ответы на ходатайство Ройса должны были оказаться столь же быстрыми и точно рассчитанными. Главное – деморализовать противника. Если это получится с Джессопом, то вполне возможно, что не понадобится и судебного разбирательства. Он может пойти на сделку, то есть признать себя виновным, а это уже победа. К примеру, он может заявить, — сказала Мэгги, — что обвинения не действительны без нового предварительного слушания. Так он убивает двух зайцев. Если судья и не прекратит дело, то, по крайней мере, слушание назначит. Но отменен только приговор, — возразил я. Как результат основного разбирательства, результаты предварительного слушания никто не отменял. Значит, так и скажем. Я кивнул. «Вот и подготовься к такому варианту. Что еще?» «Ага», — фыркнула Мэгги, — «значит, я буду давать варианты, а ты поручать мне к ним готовиться. Это уже третий, а за тобой пока только один». «Но так и быть, беру следующие, не глядя, давай». Она эхидно улыбнулась, и я понял, что сам вырыл себе яму. Однако, едва Мэгги открыла рот, в комнату вошел босс «Уф, с облегчением вздохнул я Гарри, ты мой спаситель, как дела?» «У меня есть свидетель, которого стоило бы выслушать. Кажется, от него будет польза, и на первом процессе он не выступал». «Кто он?» — спросила Мэнги. «Билл Клинтон». Сначала я растерялся, потом наморщил лоб, вспоминая. Мэнги опередила меня. «Шофер, который работал вместе с Джессопом». «Правильно». Босх ткнул пальцем в ее сторону. «Водитель из Ардварг-эвакуации. Теперь у него своя автомастерская на Ла возле бульвара Олимпик. Называется Президент Моторс». «Ну да, как же иначе?» — улыбнулся я. «И чем он нам может быть полезен?» Босх кивнул на дверь. «Он сидит в приемной у Лорны. Пускай сам расскажет». Я взглянул на Мэгги, она кивнула. Босх шагнул к двери, но сначала шепотом сообщил, что в полицейских базах данных этот Клинтон не числится. «Совсем ничего», — добавил он, — «нет даже штрафов за парковку». «Отлично», — сказала Мэгги, — «веди, послушаем». Небольшого роста, явно разменявший шестой десяток, Клинтон был одет в голубую рабочую униформу с надписью «Билл» на нагрудном кармане. Тщательно причесан, без очков, «Ногти черные от смазки. Я подумал, что отмыть их не удастся даже для выступления на суде». Босх взял от стены стул и поставил в центре комнаты. «Присаживайтесь, мистер Клинтон. Мы зададим вам несколько вопросов». «Прежде всего, мистер Клинтон, — начал я, — позвольте поблагодарить вас за согласие приехать и побеседовать». Он кивнул. «Не за что. Все равно с работы сейчас напряга нет». «А чем, кстати, занимается ваша мастерская? Есть какая-нибудь специализация?» «Ну да, мы по большей части реставрируем. Британские модели в основном триумфы и Ягуары и так далее для коллекционеров». «Понятно. Интересно, насколько тянет в наши дни Триумф Тиар TR 250?» Клинтон взглянул на меня с удивлением. «Не каждый может похвастаться знакомством с такими машинами Все зависит от сохранности. Одну красотку я уступил в прошлом году за 25 тысяч, правда, вложил своих 12 рабочих часов немерено. «У меня такая в школе была», — улыбнулся я. «До сих пор жалею, что продал». «Их выпускали только один год», — покивал Клинтон. «В 68-м. Теперь коллекционеры с ума сходят». На этом обсуждение машины и закончилось, да я и не смог бы добавить ничего толкового. Мне нравились в ней деревянная приборная панель и откидной вверх. Я гонял по выходным в Малибу и околачивался на серфинговых пляжах, хотя сам с доской обращаться не умел. Ну что ж, давайте теперь перепрыгнем из 68 в 86 хорошо? Клинтон пожал плечами. Как скажете. Не возражайте, если мисс Макферсон будет записывать. Он снова пожал плечами. Я продолжил. Итак, начнем. Вы хорошо помните тот день, когда убили Мелиссу Лэнди?» Клинтон развел руками. «Ну а как же? Такие дела, ребенок, а еще и работал вместе с убийцей». «Должно быть, это сильно вас потрясло?» «Да, не без того. Но потом, конечно, все забылось?» «Да нет, не совсем. Хотя, когда закрутился, начал свое дело, уже реже вспоминал». Говорил он искренне и вполне разумно. Начало хорошее. Я удовлетворенно кивнул, поглядев на Гарри. Пускай продолжает, ему виднее, о чем спрашивать. Билл начал босс Расскажите немного о том, что происходило с Ардварком в те дни, в смысле бизнеса. Ну да, ну да, дела у нас тогда шли неважно. Вы, наверное, знаете, вышел такой закон, что вдоль Уилшера на боковых улицах нельзя никому парковаться, кроме местных, у которых специальный стикер. Вот мы грузили всех, кто без стикера. Проезжали по воскресеньям перед церковной службой и забирали машины пачками. Это вначале так было. Мистер Кореш, наш хозяин, даже взял нового водителя и стал платить нам сверхурочные. Да мы и не одни были. Еще две компании тем же промышляли. Вот и соревновались, кто больше соберет. Вроде спорта получалось. Интересно, в общем. Он оглянулся на Босха, словно ища одобрения, Тот с улыбкой кивнул, и Клинтон продолжил. Ну, а потом все пошло на спад. Народ узнал, и машин там стало меньше. Говорят, даже в церкви объявляли, чтобы, мол, к северу от Уилшера никто не парковался. Так что работы у нас поубавилось. Тогда мистер Кореш сказал, что придется урезать расходы и одного из нас уволить, а может и двоих, а смотреть он будет по выработке каждого. Он сказал, это до или после убийства, спросил Босх. Как раз перед этим. Нас же тогда еще трое было. Никто пока не был уволен. Опередив Босха, я спросил, как решение хозяина повлияло на отношения водителей. «Но понятно, лучше от этого не стало», — покачал головой Клинтон. «То мы были друзьями, одной командой, а то вдруг стали конкурентами. Понятно, каждый хотел сохранить свое место». А джессап Джейсон совсем озверел, если можно так выразиться. Он нервничал? Ну, конечно, он же оказался последним. Мистер Кореш повесил специальную доску, где отмечал, кто сколько машин привез, и у Джейсона было меньше всех. И он был недоволен? Не то слово. Злой был как не знаю кто. Вы помните, как он вел себя в день убийства? Кое-что я помню. Я уже говорил мистеру Босху, Джейсон хотел... «Застолбить улицы, типа Винзор весь его, плюс Лас-Пальмос и Люцерн». «Ага. Мы с Дереком, другим водителем, говорим ему, мол, нет таких правил. А он на дыбы. Попробуйте увезите оттуда хоть одну машину, пожалеете». «То есть он вам угрожал?» «Ну да, можно и так сказать». «Вы точно помните, что Винзор он упоминал?» «Точно». Очень ценная информация с точки зрения психологии подозреваемого, хотя и не слишком надежная без дополнительного подтверждения со стороны Уилберна или Кореша. Кто знает, живы ли они, если да, то можно ли их найти? Джессоп делал попытки как-то исполнить свои угрозы, спросила Мэнги. Нет, а как бы он смог? Разговор был в тот самый день, когда... Его арестовали и все закончилось, так что не могу сказать, что сильно горевал, когда его забрали. А Дерека мистер Кореш тогда же выгнал, за то, что он скрыл судимость. Я один остался и проработал еще четыре года, пока не подкопил на собственное дело. Стандартная американская история успеха. Я ждал нового вопроса от Мэгги и, не дождавшись, спросил сам. «Мистер Клинтон, вас спрашивали обо всем этом тогда, 24 года назад?» Он покачал головой. «Да не особенно. То есть я разговаривал с главным детективом, с Клостером, но ни в суд, никуда еще меня не вызывали». «Понятно, почему его показания никому не были нужны. Теперь понадобятся». «Вы уверены, что Джессоп угрожал вам как раз в день убийства?» «Как же, я точно помню». Клинтон решительно махнул рукой. «Не каждый день твой товарищ по работе оказывается убийцей». Я взглянул на Босха, и он продолжил. «Билл, расскажите теперь, как вы ехали с Джессопом в полицейской машине?» Клинтон кивнул. «Им легко руководить», — подумал я. «Это тоже хорошо». «Но, понимаете, вышло так, что они думали на Дерека, полиция, то есть. У него была судимость, он ее скрывал, но они узнали. Поэтому он был подозреваемым номер один, и его посадили в одну патрульную машину, а нас с Джейсоном в другую». Они сказали, куда вас везут? Сказали, что еще будут допрашивать, и мы подумали, что везут в участок. С нами ехали двое полицейских, они говорили про опознание. Джейсон спросил, и они ответили, что нужны люди в такой же одежде, чтобы свидетель опознал Дерека. Он замолчал, поглядел на Босха, потом на нас с Мэнги. «И что было дальше?» — спросил я. «Ну, тогда Джейсон сказал им, что опознание просто так не проводится Но они ответили, что выполняют приказ. Потом мы выехали на авиензор и остановились перед домом. Полицейские вышли и стали разговаривать с другими. Мы с Джейсоном смотрели из машины, но никаких свидетелей не заметили. Тут Джейсон попросил у меня бейсболку». «Простите, что?» – переспросил Мэнги. «Бейсболку фирменную, Доджерс. Я все время ее носил тогда». Джейсон сказал, что там у дома стоит полицейский, с которым он как-то подцапался из-за машины. Дай ему надену, чтобы тот не узнал. «И вы дали?» Я подумал, пускай. Кто ж знал тогда, ну, вы понимаете. Дал ему, он надел. Потом нас вывели из машины и поставили рядом с Дереком. Стояли-стояли, и тут одному полицейскому что-то сказали по радио, он обернулся и крикнул Джейсону «снять бейсболку». Джейсон снял, а потом вдруг на него все накинулись, надели наручники. Оказалось, это не Дерек, а он. По глазам Мэгги я понял, что история с бейсболкой нам очень пригодится. «Знаете, что самое смешное?» — спросил вдруг Клинтон. «Что? Бейсболку мне так и не вернули». Он рассмеялся, я ответил улыбкой. «Придется, когда все закончится, подарить вам новую». «Позвольте теперь задать вам главный вопрос. Я сделал значительную паузу. Согласны ли вы повторить все, что рассказывали здесь на судебном разбирательстве по делу Джейсона Джессопа?» Клинтон задумался, потом решительно кивнул. «Да, согласен». Я встал, обошел стол и протянул ему руку. «Стало быть, у нас появился новый свидетель. Мистер Клинтон». Примите нашу искреннюю благодарность. Мы обменялись рукопожатием, и я обернулся к Босху. «Гарри, мы все обсудили?» «Думаю, да. Я отвезу мистера Клинтона назад, в мастерскую». «Отлично. Еще раз большое спасибо, мистер Клинтон». Он поднялся со стула. «Можете звать меня Биллом». «Ладно», — улыбнулся я. «Звать будем Биллом, а вызывать как свидетеля». Вежливо посмеявшись над моей незатейливой шуткой, Босх и Клинтон вышли из комнаты. Я вернулся за стол и взглянул на Мэгги. «Ну, что скажешь о бейсболке?» «Это связующее звено». Сара тоже вспомнила, что Клостер по радио приказал снять бейсболку с одного из водителей, и тогда она узнала преступника. В материалах первого процесса Гарри нашел список вещей, изъятых у Джесса по при аресте и там упоминалась бейсболка Доджерс. Теперь, через столько лет, найти ее будет непросто, но мы попробуем. Может, поискать в Сан-Квентине? Так или иначе, список у нас уже есть. Я кивнул. Эта деталь была важна по нескольким причинам. Она показывала, что свидетели независимо подтверждают слова друг друга, опровергала возможный аргумент защиты, что нельзя полагаться на память после стольких лет, и, наконец, демонстрировала психологическое состояние подозреваемого. Джессоп явно боялся, что его опознают, что кто-то видел, как он увозил девочку. «Отлично», — сказал я, — «а как насчет остального? Соперничество между водителями, угрозы увольнения?» «Тоже хорошо, с точки зрения психологии. Джессоп в тот день был в состоянии стресса. Возможно, это и спровоцировало преступление. Неплохо было бы включить в список свидетелей еще и психолога». Я снова кивнул и спросил. «Ты просила Босха найти Клинтона и поговорить с ним?» Мэгги покачала головой. «Нет, он сам сообразил. Гарри знает свое дело». «Еще бы! Хотелось бы только быть в курсе его планов».